Председатель посмотрел в счета, которые принес Зурабчик. «Почему так мало?» «Турки!» — сказал Зурабчик и закашлялся. «Турки мутят! Как видите, французы и немцы расплатились сполна, а турки заявили, что в этой партии было очень много гепатитных». «А ты что, не проверяешь их на гепатит?» «Да как же не проверяю, Сергей Сергеевич? Конечно, проверяю. На гепатит, туберкулез, спид. Дважды. Они же считают, что едут на заработки в Европу». Поэтому все поголовно сдают анализы, сразу отсеиваются больные, остальных потом выдерживают в карантине, и там в карантине повторно берем анализы». «Тогда в чем дело?» «Так я же говорю, турецкие коллеги мутят. Мы им поставили в этом месяце 406 ремкомплектов в возрасте от 17 до 32 лет, а они...» — председатель перебил. «Слышь ты, рейх-министр по истреблению местного населения, Если ты решил отщепнуть втихаря долю малую, то ты и сам отправишься к турецким коллегам. Староват, конечно, но по третьей категории пройдешь. Сколько стоит ремкомплект третьей категории, Самуил? — В зависимости от состояния от 5 до 20 тысяч. — Сергей Сергеевич, я честно говорю, турки, суки! — Ладно, иди. Скоро состоится визит турецкого премьера. Так я спрошу, сколько комплектов передали — Если узнаю, что ты утаил хоть пару комплектов, Сергей Сергеевич, иди, иди, Бог подаст. Стой. Там вон у дивана зойка трусы свои забыла. Принеси-ка их мне. Не в службу, Самуил, а в дружбу. Студент ждал, когда Дервиш объявит о начале операции. Но Дервиш молчал. Дервиш молчал, а лезть с вопросами было не принято. Когда нужно будет, скажет. Ежедневно студент тренировался в стрельбе и достиг определенных результатов. Но уже понял, что кот прав. Каждый день Саша думал о Виктории. Обзывал себя последним дураком за то, что не позвонил ей, когда был в Петербурге. И дал себе слово, что обязательно встретится с ней до начала операции. Иногда студент приходил к трем соснам, но никогда не входил внутрь островка можжевельника. Миновал Сентябрь. Деревья стояли в золоте, днем пригревала, а по ночам примораживала, и по утрам трава делалась белой от иния, хрустела под ногами. За ночь в ведрах с водой, что стояли на крыльце, образовывалась тонкая ледяная линза. Она приводила в восторг Лешку. Он смотрел через эту линзу на солнце, смеялся и даже лизал ее. И огорчался, что она так быстро тает в руках. Вода в озере была уже совсем холодной, но студент с Глебом каждое утро уходили купаться. Звали с собой жильца. Жилец бегал по берегу, повизгивал, но в воду не лез. Однажды утром студент услышал над головой странный крик. Он поднял голову и увидел неровный журавлинный клин «Курлы, — курлы-курлы. А потом наступил день, когда Дервиш сказал «Завтра выезжаете в Петербург. Все готово». В Петербург каждая из четырех групп добиралась самостоятельно, своим известным только дервишу и мастеру маршрутом. В каждой машине ехали трое, с документами прикрытия комитета Кобра и не проверяйками, на автомобиль. Студент ехал в Петербург на своем ленкрузере Вместе с ним ехали двое гёзов — матрос и сибиряк. Раньше студент никогда с ними не пересекался, но знал, бойцы проверенные. Бойцы ждали его в Малой Вишере. Студент подобрал их около вокзала, подумал. Интересно, их Дервиш тоже проверял с жальником. В багажном отсеке джипа лежало несколько дорожных сумок. В самой большой находилась антенна-усилитель. В самой маленькой — ужас. У каждого из пассажиров был пистолет, пара гранат и автомат. Автоматы держали открыто, на виду. Любому идиоту понятно, что так нагло оружие возят только сотрудники спецслужб. На всякий случай везли с собой синюю полицейскую мигалку. Выехали ночью. Это тоже работало на версию принадлежности к спецслужбе. Трижды их пытались проверить. Каждый раз студент молча показывал гестаповскую ксиву. На этом проверка заканчивалась. К Петербургу подъехали около 7 утра. Было темно, туманно, фонари на кольцевой не горели. Освещён был только вантовый мост через него. Его мощные бетонные опоры вздымались вверх и терялись в низких облаках. Студент размышлял о том, что сегодня или завтра увидит Викторию, и скажет ей те слова, которые давно должен был сказать. Была пятница, 6 октября 2017 года. Один из экипажей ехал в Санкт-Петербург по Мурманской трассе. Старшим экипажа был не мой. С ним было двое бойцов из Карелии. «Массат и Колобок». Оба с биографией. Сначала ехали молча, а ближе к четырем часам, когда стала сказываться усталость, Массат начал травить анекдоты. Он знал их много и рассказывал мастерски. Немой весело смеялся. Сонливость как рукой сняло. Они уже приближались к мосту через Волхов, недалеко от Новой Ладоги. Фары резали туман над дорогой. «А вот еще вариант!» Начал Массат очередной анекдот. — Возвращается муж из командировки. Второй боец Колобок перебил. В конце моста стоит блокпост. — Фигня! — весело ответил Моссад. не Немой взмахнет Ксива и погнали дальше. В его словах был резон. Они миновали уже пяток блокпостов. На некоторых их останавливали. Немой демонстрировал гестаповское удостоверение. Полицейские брали под козырек. Так вот, возвращается внезапно мужик из командировки, а у жены койка Растелина. Сама в пенюарчике порхает, на столе фужеры, коньячок, то все. Volkswagen въехал на мост. Сбоку замелькали ржавые стойки моста. Внизу, невидимая под слоем тумана, текла широкая северная река. Фольксваген проехал уже более половины моста. В общем, весь гламур. У мужика сразу мысль ага, трахаля ждет. Уже был виден блокпост в конце моста. Глазастый колобок сказал: Шлагбаум опущен. Немой помигал дальним и посигналил, поднимать шлагбаум. Обыкновенно это срабатывало. У полицаев халуйская психология. Раз кто-то ведет себя борзо, значит начальник. Шлагбаум продолжал лежать горизонтально. «Спять, что ли?» — вслух произнес Немой. Масат на заднем сиденье замолчал. До блокпоста оставалось не более сотни метров. Немой не знал, не мог знать, что три часа назад... В районе началась операция по розыску террористов из группировки «Истребители». Накануне они провели операцию на территории Свирского заповедника. Совершили налет на охотничий домик, в котором отдыхало несколько офицеров МВД в компании с местными авторитетами. Домик сожгли, бандитов и полицейских расстреляли. По оперативной информации, террористы могли уехать в направлении Санкт-Петербурга. Немой не знал, что на блокпосту Находится спецгруппа комитета «Кобра» и два оперативника особого отдела. А в ельнике, в сотне метров от блокпоста, укрыт хаммер с пулеметом. До блокпоста осталось около 50 метров. На крыше приземистого строения горел прожектор, светил в глаза слепил. Шлагбаум оставался лежать. Из помещения блокпоста вышли двое полицейских в бронежилетах с автоматами. Немой снова просигналил. «Открывай». Один из полицаев поднял руку. «Стоп!» «Твою мать!» — сквозь зубы пробормотал Немой. Он затормозил, почти упершись бампером в полицейского. Тот испуганно отскочил в сторону. Немой опустил стекло, громко произнес. «Открывай, придурок, комитет Кобра!» Полицей подошел, козырнул. «Э, документики ваши разрешите?» Немой вытащил из нагрудного кармана удостоверение. Полицейский протянул к нему руку. «Лапы!» Рявкнул Немой. Полицей отдернул руку. Документы! повторил он не очень уверенно и оглянулся назад. В моих руках, смотри! ответил Немой. Полицей изучил удостоверение, потом облизнул губы и сказал: Прошу вас пройти в помещение поста. Что? сказал Немой. Ты чего, не понял? Комитет Кобра, поднимай свою оглоблю! Полицейский вновь оглянулся назад. Через секунду из темноты появился другой человек. В штатском, спокойный и уверенный. Опер из АСО. Он остановился около машины и сказал. «Капитан Чубаров, особый отдел». Чубаров показал свое удостоверение. Немой спокойно ответил. «Майор Горохов. Со мной старшие лейтенанты Деревянка и Зухич. Спецперевозка». «Откуда едете?» — равнодушно спросил Чубаров. «Из Петрозаводска», — ответил Немой. «А в чем дело?» «Вчера в районе произошел теракт», — спокойно сказал Чубаров. «Ищем террористов. Они где-то рядом. Они опасны. Я советую вам подождать до утра на посту. Отдохнете, вздремнете, попьете чайку». «Заманчиво, но не могу». «Зря отказываетесь», — сказал Чубаров. «Здесь действительно опасно». «Не могу», — ответил немой. «К утру должен быть в Питере». «Ну что ж, мое дело предложить». «Подождите 20 секунд. Схожу, отдам приказ, чтобы вас пропустили». Чубаров повернулся и пошел в сторону поста. Немой смотрел ему в спину. Масад сказал, «А чего ходить-то? Вон полицай стоит. Скажи ему, чтоб поднял шлагбаум, всего и делов». Чубаров вошел в помещение блокпоста, плотно закрыл за собой дверь и бросил командиру спецгруппы. «В машине террористы. Быстро свяжись с коробочкой». Лейтенант-командир спецгруппы не стал ничего спрашивать, кивнул и нажал на тангету рации. «Коробочка! Первый вызывает! Прием!» Через три секунды рация отозвалась. «Коробочка на связи! Прием!» Лейтенант снял с груди рацию и протянул ее Чубарову. «Коробочка!» — сказал Чубаров в рацию. «Твой выход, Коробочка!» Массад сказал. «Командир, нужно сваливать! Он нас раскусил!» «Не паникуй!» — ответил немой Массаду. Он не знал, что совершил две ошибки. Во-первых, сказал Чубарову о спецперевозке. Немой не мог знать, что сотрудник, осуществляющий спецперевозку, сказал бы коллеге «Красная шапочка, везу пирожки бабушке». Во-вторых, он сказал, откуда и куда едет. Настоящая красная шапочка никогда этого не скажет. В самом крайнем случае шапочка может сообщить номер наряда на спецперевозку. Ничего этого Немой не знал. Водитель Хаммера разбудил пулеметчиков и повернул ключ в замке зажигания. Восьмицилиндровый дизель-молотка запел ровно и мощно. Старший пулеметного расчета занял свое место за гашетками Браунинга калибром 12,7, зевнул и спросил «Че, воюем?» Водитель ответил «Огонь только по команде». Включил фары и выехал, легко сминая елки, на дорогу. До поста отсюда было чуть больше ста метров. Немой увидел, как вспыхнули в ельнике фары, и спустя несколько секунд на дорогу выкатился автомобиль. Немой еще не видел, что это за автомобиль, но уже догадался. Он включил дальний и разглядел характерную приземистую тушу Хамера с пулеметом наверху. Хаммер медленно катил к мосту. — Твою мать! — сказал Немой. Одновременно раздался голос из громкоговорителя. — Эй, майор Горохов! «Советую сдаться! Выходите из машины, ложитесь на землю!» Немой лихорадочно соображал, что делать. Впереди хам с пулеметом. Сзади 300 метров узкого моста. На хамере вспыхнул прожектор. Он светил прямо в глаза. «Горохов!» — произнес слегка искаженный динамиком, но все же узнаваемый голос Чубарова. «Слышишь меня, Горохов?» «Слышу!» — буркнул Немой, стиснул зубы, и включил заднюю передачу. Из блокпоста выскакивали спецназовцы. Volkswagen ринулся назад. В узком лотке моста он был обречен, и это понимали все. Слепил прожектор на «Хаммере», слепил прожектор на крыше блокпоста. Взмыл вверх шлагбаум, «Хаммер» въехал на мост. От блокпоста ударил выстрел, и правое переднее колесо «Фольксвагена» осело. Микроавтобус смотнуло в сторону. Он проехал бортом по бетонному ограждению. Со скрежетом рвался металл борта, сыпались искры. Не очень быстро, но неотвратимо надвигался Хаммер. Казалось, он заполняет всю ширину моста. Массад крикнул немому. «Притормози, командир!» «Зачем?» «Выйду, подышу свежим воздухом!» Немой остановил машину. Массад откатил боковую дверь, сказал. «Жаль, анекдот так и не рассказал!» Выпрыгнул, сходу дал длинную очередь в сторону блокпоста и перевалился через высокое бетонное ограждение на пешеходную дорожку. По бетону хлестнули пули. Немой отпустил сцепление, Volkswagen покатил дальше. Пуля пробила левое сиденье. Чубаров подумал: А ведь уйдут, суки, уйдут. В идеале террористов нужно брать живыми. Этого требуют все служебные инструкции. Но в реальной жизни редко удается взять террориста живым, в большинстве своем они стремятся покончить с собой. Еще бы все хорошо наслышаны о спецтюрьмах. Вообще инструкции инструкциями, а в реальной жизни обычно все идет непописанному. Однако, если ты упустишь террористов, то потом с тебя спросят, почему упустил, и твое оправдание, мол, хотел взять живым, никому нах не нужны. Несколько секунд Чубаров колебался, а потом скомандовал в рацию. «Коробочка! Коробочка! Огонь! На поражение!» Пулеметчик прицелился в середину бликующего лобового стекла «Фольксвагена» и нажал на гашетку. Немой увидел, как над хамером вспыхнул яркий белый огонь. Трассирующие пули калибром 12,7 прожгли 60 метров холодного сырого воздуха, обрушились на «Фольксваген». Через секунду одна из них пробила грудную клетку Колобка. Через 4 секунды другая прошила правое плечо Немова. Немой выпустил руль. Volkswagen вильнул и уперся задом в ограждение. Хаммер продолжал ехать. Пулеметчик стрелял. Колобок прошептал. «Господи, как больно!» И умер. Немой застонал. Ефим гинзбург по кличке Массат лежал за бетонным ограждением, отделяющим проезжую часть моста от пешеходной. Он прижимался к бетону с выступающими наружу прутьями арматуры и ощущал телом дрожь моста под весом хамера Бетон был очень холодным. Потом Массат услышал обвальный грохот пулемета. Казалось, что пулемет стреляет прямо над головой. Непроизвольно Массат еще плотнее прижался к бетону, но через несколько секунд все-таки заставил себя поднять голову. Он увидел тень от проезжающего мимо Хаммера, ощутил запах сгоревшего пороха. Немой распахнул дверцу и вывалился на бетон. Перебитая правая рука висела, перед глазами была пелена. Сквозь эту пелену Немой видел, как приближается Хаммер. Левой рукой Немой достал из кармана на внутренней стороне дверцы гранату, неловко начал подниматься на ноги. Пулемет умолк. Пулеметчик жевал резинку, с интересом смотрел, как барахтающийся в крови террорист возле дверцы террорист поднял руку к рту, и пулеметчик увидел, что из кулака торчит цилиндр взрывателя с кольцом. Идиот! Пробормотал пулеметчик, выплюнул розовый комочек резинки и дал короткую три выстрела очередь. Тело террориста дернулось, как будто от удара хлыстом, и он выронил гранату с так и не выдернутой чекой а потом упал сам. Хамер остановился. Сквозь дыру в бетонном барьере Массад смотрел на труп Немова. Еще минуту назад Немой был жив, улыбался, слушая анекдот, который Массад так и не успел рассказать до конца. Теперь он лежит мертвый на разбитом бетоне с обнаженной арматурой, а над ним смрадно, соляркой, сгоревшим порохом дышит стальная туша. Массат ощутил острое чувство ненависти к этому ящику на колесах и к тем, кто сидит в этом ящике. «Суки!» — сказал Ефим. «Что же вы творите, суки?» Светил прожектор, заливал мост светом. Было очень холодно. Массат прополз несколько метров и оказался напротив Хаммера. Он привстал и рванул гранату, привязанную за кольцо к шнуру. В этот момент левая дверца Хама распахнулась. Масад вскочил, метнул гранату в проем. Она влетела в темное чрево машины. Масад тут же перепрыгнул через барьер, быстро подскочил и захлопнул дверцу, навалился на нее плечом. Внутри раздался крик граната. Спустя три секунды внутри хаммера громыхнуло, сверкнуло, дверь сильно толкнула изнутри, как будто кто-то хотел выйти. Масад точно знал, что оттуда никто не выйдет. «Вот так» пробормотал Массад. «Вот так». Прикрываясь корпусом Хаммера, он присел на корточки, вытащил из кармана сигареты и зажигалку, закурил. Он сделал три затяжки, дым был горьким. Затушил сигарету о колесо Хаммера, заменил магазин автомата и стал ждать. На него одобрительно смотрел мертвый немой. Через громкоговоритель Массаду предложили сдаться. «В обмен на жизнь». Массад криво улыбнулся. Он не боялся смерти, знал, что рано или поздно он погибнет. Относился к этому спокойно. Хотелось только, чтобы смерть была легкой. Остальное казалось неважным. Ему предложили сдаться, он ответил автоматной очередью. Больше ему ничего не дали сделать. Снайпер прострелил ему одну руку, потом вторую. Массаду стало тоскливо, невероятно тоскливо. Он встал и пошел к перилам через слепящий электрический свет. Когда он уже был в трех метрах от перил, снайпер вновь выстрелил, пробил ему ногу. Массат упал, пополз к дыре в ограждении. Что-то говорил в громкоговоритель капитан Чубаров. Моссад не разбирал слов. Он уже почти совсем ничего не понимал. Но упорно полз и полз к краю, к дыре. Тащил кровавый след. По мосту к нему бежали бойцы спецназа. Ближайший из них был всего в пяти метрах, когда Ефим Гинзбург протолкнул тело в дыру и упал в белый туман над черной водой. Вода приняла его и понесла в Ладожское озеро. Тела убитых террористов, их документы и телефоны отправили в Санкт-Петербург. Оперативники приступили к досмотру автобуса. Когда капитан Чубаров попытался открыть большую дорожную сумку, которую извлекли из микроавтобуса, прогремел взрыв. Посмертный привет от Немова. Чубаров погиб на месте, еще двое гестаповцев были ранены, антенна-усилитель разрушена на фрагменты. Volkswagen группы Немова должен был прибыть в Санкт-Петербург около 8 часов утра и остановиться возле терминала, который официально назывался «Восток-Запад», а неофициально «Китайский». В столице китайцев было не так много, как в Москве. Но слово «Китайский» было весьма в ходу. Здесь, у въезда на терминал, один из членов экипажа должен был выйти и помочиться на левое заднее колесо. Это был цветок в окне, условный знак «Все в порядке». В одном из грузовичков на подъезде к терминалу с вечера сидел наблюдатель. Ждал. В полдень 6 октября истекло контрольное время прибытия группы Немова. Наблюдатель через посредника доложил об этом мастеру. Мастер также через посредника немедленно снял наблюдателя, уничтожил телефоны, предназначенные для связи с немым. Что произошло, неизвестно, но факт. Группа немого до города не доехала. В лучшем случае они погибли, в худшем — арестованы. Оба варианта не отменяли операции, так как даже арестованные и допрошенные с применением пыток члены группы смогут дать только самые общие показания — Готовится покушение на председателя. Каким способом, знает только не мой. Где и когда, не знает даже он. Мастер позвонил Дервишу, сказал. Молчун с племянниками не приехали. Дервиш несколько секунд молчал, потом вздохнул и сказал. «Пошли кого-нибудь прокатиться по маршруту». У мастера была напряженка с людьми. Он подумал, кого же послать, и решил... Викторию и Бьорна. Возможно, ему удастся узнать что-либо про группу Немова. Впрочем, маловероятно. Три благополучно добравшихся группы были размещены на квартирах, загодя снятых мастером. Для каждой группы было снято две квартиры, все неподалеку от территории зла. Мастер завез в них запас продуктов, воды, сигарет, телефонов и прочих необходимых для жизни мелочей. Продукты были закуплены с таким расчетом, чтобы группа могла прожить на любой из квартир не менее недели. Вечером мастер начал объезжать конспиративные квартиры. Первый визит он нанес в квартиру, где расположилась группа, которой командовал Глеб. Мастер относился к Глебу как к сыну. Они не виделись больше двух лет. Мастеру хотелось обнять Глеба, похлопать по спине. Он этого не сделал. Считал, что такое выражение чувств неуместно и ограничился крепким рукопожатием. Мастер познакомился с бойцами, сам представился, Иванов. После этого приступил к инструктажу. Инструктаж был короткий, посвященный в основном конспирации и способам связи. И закончился словами. «Я попрошу вас, я настоятельно попрошу вас не выходить из дому. Все, что необходимо для жизни, здесь есть». От туалетной бумаги до обезболивающих препаратов. Я прошу вас оставаться в квартире не потому, что не доверяю, а потому что этой операции мы придаем очень важное значение. Поэтому хотим свести к минимуму риск провала. И значит, будет лучше, если до начала операции вы не будете покидать квартиру. Отдыхайте, отсыпайтесь, ждите. О времени операции вы узнаете за три часа до ее начала. Вопросы есть ко мне? Вопросов не было. Мастер попрощался и уехал. В следующем адресе располагалась группа, которой командовал Кот. Когда мастер уже уходил, Кот задержал его в прихожей и спросил: "Скажите, не мой приехал?" "Не мой?" спросил мастер. "Кто такой не мой?" "Ну, вот что, товарищ Иванов. Мы с как бы братья, больше чем братья. Понятно?" "Понятно," ответил мастер. "Не мой приехал. Ну, спасибо." А то что-то с сердце не на месте. Нет, ободряюще улыбнулся мастер. Все в порядке. Он был противен сам себе. Последний визит в тот вечер мастер нанес в группу студента, провел инструктаж. Потом в прихожей студент, как бы невзначай, как бы между делом, спросил о Виктории. Мастер подумал: Да что ж такое-то? Что за день такой? И хотел уже было ответить сухо, но передумал и сказал. — Она в командировке, Саша. А потом неожиданно для самого себя добавил. — Она тоже о тебе спрашивала. Виктория и шведский журналист Бьерн Торнстон выехали в Приозерск. Вольво X-90 уверенно катил по трассе. Полицейские к машине с номерами Евросоюза не цеплялись. Была на этот счет инструкция. Иностранцев без крайней необходимости не трогать. Они везут в страну валюту. Все полицейские знали, пожалуется иностранец, отдрючит как Сидорову козу. Так что ну его нахрен, пусть катится. А своем мы объем на наших портяночниках. Машину вела Виктория. Торнстон сидел рядом, прихлебывал иногда из фляжки. Он писал для нескольких европейских изданий и даже имел некоторую известность. Торнстон был большой, рыжий, с багровым лицом пьющего человека. Швед был чем-то сильно обязан Дервишу и иногда помогал Гёзам. Разумеется, слово Гёза ни разу не было произнесено вслух, но было очевидно, что Торнстон понимает, с кем имеет дело. Через три часа они подъезжали к Волхову. За блокпостом при въезде на мост стоял Хаммер с пулеметом наверху, а за ним коричневый микроавтобус Volkswagen. За огромной тушей Хаммера микрик был почти невиден. Возле блокпоста стояли три автомобиля — — Стоп, Вики, — сказал швед. — Кажется, это то, что нам надо. — Вообще-то там знак висит, — ответила Виктория и показала пальцем на знак «Остановка запрещена». — Вики, мы же пресса. Европейская пресса. Кроме того, я личный приятель господина Чердыни. Забыла? Виктория сказала «Ладно», направила автомобиль на обочину, остановилась напротив блокпоста, включила аварийку. Через дорогу к ним направился полицейский. Швед взял фотоаппарат, дорогущий, профессиональный Кеннон, вылез из машины. «Проезжай, проезжай!» — начал махать рукой полицай. «Окей, окей!» — заискивал швед и стал фотографировать полицая. «Проезжай!» — закричал полицай. «Окей!» — ответил швед, продолжая снимать. Виктория шагнула навстречу полицейскому, улыбнулась. «Привет, мы журналисты. Что тут случилось? Убирайтесь отсюда немедленно!» «Господин Торнстон — очень известный европейский журналист и личный друг господина Чердыни». Полицейский мгновенно посерьезнел, негромко произнес. «Уезжайте, тут начальства полно». «Слушай», — Виктория перешла на «ты», — «тебя как зовут?» «Ну, Игорь». «Слушай, Игорь, а когда у тебя смена закончится?» «Завтра в десять, а что?» «Давай завтра в одиннадцать встретимся в кафе на ближайшей в сторону Петрозаводской заправки». «Дашь нам интервью, получишь 50 евро». Полицай выглядел растерянным. А от блокпоста к Вольво уже шагал мужчина в штатском. «Договорились?» — спросила Виктория. «Новых? 50 новых евро?» «Конечно, новых». Мужчина в штатском подошел, остановился, осмотрел всех цепким взглядом. «В чем дело?» — спросил он. Полицай сказал. «Они журналисты!» Виктория улыбнулась гестаповцу самой обаятельной улыбкой и сказала. Господин Торстон, известный европейский журналист, друг господина Чердыни. Торнстон закивал Окей, окей, мистер Чердыня. Виктория добавила: А я его переводчик. Гестаповец сказал Документы. Виктория по-английски сказала Торнстону: Господин офицер хотел бы посмотреть ваши документы. Торнстон сказал: Окей. Вытащил пухлый бумажник, достал из него несколько пластиковых карточек протянул гестаповцу. Тот начал перебирать карточки. Союз журналистов Швеции, Международная лига журналистов, удостоверение специального корреспондента Санди Таймс. Среди карточек случайно оказалась визитка Чердыни. Гестаповец посмотрел документы, визитку, вернул все Торнстону и сказал Виктории. «Скажите господину журналисту, что снимать здесь не надо. Проезжайте». Он повернулся и пошел прочь. Виктория негромко сказала полицаю. «Ну что, Игорь, договорились?» «Ну, договорились». Швед и Виктория сели в машину, поехали. Они миновали пост, отъехали километра полтора и свернули на грунтовку. Торнстон взял с заднего сиденья свой ноутбук, подключил к нему фотоаппарат и вывел на монитор первый кадр. В кадре был полицай, на заднем сиденье Хаммер и Фольксваген. Торнстон дал увеличение. Стали видны пробоины в лобовом стекле микроавтобуса. Пулями триплекс был буквально разбит в дребезги, покрыт сетью трещин и висел в проеме, как тряпка. Стекла хамера при большом увеличении казались изъеденными оспой и кое-где были забрызганы бурым. Швед сказал, «В этом хамере взорвалась ручная граната». «Почему ты так думаешь?» «Я не думаю, я знаю. Насмотрелся в Сербии». В Петербург ушла СМС-ка. Машину присмотрели. Сильно битая. Завтра поговорим о цене. Мастер получил смс и стиснул телефон так, что едва не раздавил его. Поздним вечером 6 октября в Санкт-Петербург прибыла еще одна группа, которой предстояло принять участие в операции. Решение о создании этой группы принял лично Дервиш. Она называлась группа X и состояла всего из двух человек. Один из них был агентом гестапо».